Иван Паринов считался в селе Рамонь человеком беспутным и никчемным. Но его возвращение в село после многолетней отлучки вызвало пересуды. Где он был, да что делал в прошедшие годы. Наведались к нему по поводу недоимок, накопившихся за семьей. На удивление Иван рассчитался сполна. После этого пошел наниматься лесником, и не без колебаний был принят на службу. Колебания управляющего оказались напрасными. Паринов не потакал ни близким, ни дальним родственникам. В рамоне Паринов их каждый четвертый. Ни чужим. Смотрел за хозяйским лесом и пересекал малейшие поползновения односельчан поживиться на барском угодье. Только достанет мужик топор, примерится к ладному стволу, как неизвестно откуда налетал Паринов. Ловкой подсечкой валил злоумышленника с ног и дальше уже лупил так, что в другой раз соваться в лес тому не хотелось». А когда братья Соломоновы, Осип и Фрол, сами известные за бяки, пошли ночью на кордон с намерением поживиться и заодно Ваньку проучить, не вернулись. Самые бедовые головы поняли: лес для воровства закрыт. Соломоновых, конечно, искали. Да что ж докажешь? Не заявишь же, пошли воровать и пропали. Решили, что проверяли рыболовные сети в реке и утонули. Ну лишь год проработал лесником Иван потом заболел. Болезнь его была странной, и доктор Павел Павлович ночами изучал медицинские фолианты, пытаясь отыскать в литературе хоть что-нибудь подобное. Проявлялось страдание тремя симптомами: светобоязнь, извращённый формулой сна и заметным снижением температуры и массы тела. Иван Париноф не выносил солнечного света. Кожа его под воздействием солнечных лучей мгновенно краснела, а спустя несколько часов Покрывалась пузырями величаной испатке больше. Глаза также перестали выносить солнце, и потому целые дни Иван проводил в избе за занавешенными окнами. К тому же и спал он теперь только днём. А ночью выходил во двор и часами при звёздах на луне сидел на скамеечке, или шатающейся походкой удалялся в лес. За 2 месяца он потерял 20 фунтов веса, а температура тела снизилась до 32 градусов Цельсия. Неизвестно, как болезнь развивалась бы дальше, но Иван Паринов решил покончить со своими страданиями. 27 февраля 1895 года его нашли повесившийся в сарае. Иван оставил записку, в которой написал, что нет больше сил выносить мучения и просил сжечь его тело на костре. Следствие вполне удовлетворилось с этой запиской, но и тело сжигать никто не стал, поскольку самоубийц на кладбище хоронить было не принято, Могила его стал всё тот же лес, а точнее кордон зверинец. Похоже, управляющий поступил так не без умысла. С уверенной рамонцы боялись Ивана Живого. Пусть же и мёртвый охраняет он лес и зверию. И задумка сработала. Среди селян поползли слухи о том, что ночами Иван Париновы выбирается из могилы и бродит по кордону, подстерегая незадачливых любителей барского добра или просто невинных путников, идущих по своей надобности ночью из села Гравского в Рамонь. или наоборот. Более того, поговаривали, что вместе с Париновым видели и братьев Соломоновых в виде самым странным. Оборванные с горящими глазами, рыскают они в ночи в поисках христианской крови. До поры до времени просвещенные рамонцы на эти рассказы внимания не обращали. Но утром 9 мая 1895 года в Рамонь прибежал некий Игнат Архипенко, И сказал, что на него с отцом ночью напали по дороге из Гравского. Стояла полная луна. Напали трое, с виду страшно оторванные, перемазанные грязью люди, от которых тянуло мертвечиной. Игнату отец приказал бежать, а сам принялся стрелять в нападавших из револьвера. Архипенки занимались торговлей и опасаясь лихих людей, имели при себе оружие. Немедленно организовали поиски. До 30 человек пошли на левый берег реки, в лес. Вместе с указанным младшим Архипенко нашли несколько стреленных гильз, револьвер с пустым барабаном, да и зрядные пятна крови на траве. Поиски же тело и летел, никакого результата не дали. Несмотря на то, что искали с орвеньем, брали с собой собак. Но собаки вдруг оказались обузой. скулили, жались к земле, тянули прочь. В описании младшего архипинка рамонцы распознали и Паринова, и братьев Соломоновых. Хотя описание было скупым, и под него мог подойти любой, обрядившийся в рванину. Слухи пошли совсем нехорошие. Вурдалаки населили лес. В это время из Петербурга приехали хозяева леса, Ольденбургские. Лето они необыкновенно проводили в своём рамонском имении. На удивление Александр Петрович Альденбургский принял известие о происшествии на Кордоне со всей серьёзностью. Он подробно расспросил доктора Хижина о болезни лесника, родных Паринова, о том, где побывал Иван во время своей длительной отлучки из леса. Те знали мало, говорил со старожилами о слухах, ходящих по Ромоне. Слухи тем временем переростали в панику. Некоторые вспоминали заветы Ивана о том, что тело его следует сжечь, и решили исполнить, пусть и запоздало, его последнюю волю. Как это обычно случается, мужики подбодрились водкой и успешно принялись за дело. Когда Александр Петрович с сыном прескакали на кордон на конях, могилу уже начали разрывать. Князь Олинбургский не стал бронница и предоставил мужикам довести дело до конца. хотя те, протрезвев, готовы были отказаться от вздорной затеи. Рыхлая земля поддавалась легко. Вот уже заступ стукнуло к крышку. Но крышка лежала отдельно от пустого гроба. В смятении мужики обступили князя и стали просить, чтобы тот вызвал войска. Альденбургский как мог успокоил их, объяснив, что, наверное, лихие люди нарочно перепрятали тело лесника, а теперь пугают мужиков. одеваясь в похожую одежду и измазавшись землей. Пообещав изловить злодеев и тем отчасти успокоив мужиков, Александр Петрович с сыном вернулся во дворец, и тот час сел за письмо враженцу Рамонии Сергею Ивановичу Мосину, ставшему известным оружейником. Князь просил конструктора изготовить необычную вещь – гладкоствольное ружье, стреляющее пулями с особой высокой скоростью – 1600 метров в секунду. пять лет назад знаменитая трехлинейка Мосина победила в ожесточенной конкуренции с изделием бельгийского оружия «Нагана», решающим было мнение царя Александра Третьего. Мнение, как считали, подсказанного Александром Петровичем Альденбургским. Поэтому Мосин чувствовал себя обязанным выполнить заказ. Кроме того, конструктору было интересно попытаться создать новый вид оружия. Практического значения подобное ружье не имело, Любое животное убивало пуля значительно меньшей скорости. Классическая пехотная винтовка при стрельбе стандартным патроном обеспечивала скорость 880 метров в секунду. Для получения скорости почти вдвое большей пришлось увеличить массу порохового заряда измененного состава, что вело к резкому повышению нагрузки на ствол. Даже при использовании лучших сортов стали ствол едва выдерживал 50 выстрелов. при том, что обыкновенная винтовка рассчитывалась на 1000 выстрелов. Второе отличие заказного оружия заключалось в том, что пули были серебряными. Никакой мистики. Удельный вес серебра в полтора раза больше, чем у свинца, и потому масса пули сохранялась при меньшем её калибре. А чем меньше калибр, тем меньше сопротивление воздуха полёту пули. Для армии ружьё, рассчитанное на 50 выстрелов и стреляющее серебряными пулями, безусловно, не годилось. Но как конструкторский эксперимент имело право на существование. Изготовил ружьё Мосин в мастерской Аренин-Баумской стрелковой школы. Ствол пришлось заметно удлинить, в ложе ворачивались нагальные винты. Приклад для гашения отдачи стали сделали дубовым и массивным. Весь вы изделие около 8,5 кг, из-за чего мастера сразу прозвали его цар ружьём. Несколько стволов пришлось в негодность после первого же выстрела. и сделать пригодные экземпляры удалось только к осени. В ноябре два новых ружья Мосин сам повез в Рамонь, с недаемой любопытством. Зачем князю понадобилась такая диковина? Но прежде случилось многое. Летом на левом берегу реки у леса любили отдыхать воронежцы. Из тех, кто мог себе позволить провести праздно 3-4 недели в дачном поселке Радчино. Ловили рыбу, ходили по грибы. Рамон со твёрдой решили ничего дачникам не говорить, чтобы не лишиться дохода. И около месяца неприятностей не было, но после ужасного происшествия с семейством Бельских дачное место опустело в один день. Здесь вину возложили на бешеного волка, которого однако никто не видел. А доктор Хижен определённо заявлял, что раны, обнаруженные на телах несчастных, оставлены человеческими зубами. За голову волка была объявлена награда. Но получить её не удавалось никому. Крестьяне роптали, пастухи отказывались пасти общественный скот на заливных лугах. Да и рабочие сахарного завода, которых происходящее вроде бы и не затрагивало напрямую, стали всё чаще критиковать власть за бессилие и неспособность защитить население. Отряд присланный в Ромонь безуспешно вёл поиски орудующих в лесу злодеев. Однажды приметил кого-то на опушке леса. Бросились ловить. Один из служащих в азарте вырвался вперед, исчез за деревьями, и больше его никто не видел. Принято было считать, убежал, дезертировал. Но солдаты с той поры без команды шагу не ступали в лес. Да и с командой шли неохотно. Держась вместе и ощетинясь во все стороны штыками. Поручено им было охранять мост через реку, и никогда они не исполняли поручения столь тщательно. Задремать на посту, за курители просто отвлечься никто себе не позволял. Вечера мерой замирало. После захода солнца каждый запирался у себя и сидел тихо и смиренно. Тишина висела на целое. Даже обычно брехливые собаки и те вдруг потеряли кураж и стремились забраться в избу, лишь только начнёт темнеть. Под благовидным предлогом пришлось отметить визит великого князя Михаила. Тот собирался было поохотиться в угодьях Ольденбургских. Встретили Мосина в Ромоне радушно. Александр Петрович сразу же осведомился о своём заказе. Изобртатель в ответ показал на упакованные детали ружья. Ввиду больших размеров оно везлось в разобранном состоянии. Собрать их не составило труда. На деликатный же вопрос Сергея Ивановича, чем вызвана необходимость в цар ружье, Ольденбургский рассказал Мосину о серии загадочных и мрачных происшествий. «Но почему именно специальные ружья?» – недоумевал конструктор. «Если пехотная трехлинейка на повал уложит и человека, и зверя, хоть за две тысячи шагов?» «Быть может, – ответил князь, – источником несчастья является ни не человек, и ни зверь». 19 ноября 1895 года выпал снег. И в ночь на 20-е князь, его сын Петр Сергей Иванович Мосин, врач Павел Хижин, И вдруг оленбургский полковник Ганикс вместе с охотником Никифором и парой гончих отправились к кордону зверинец. Александр Петрович уверил, что на первый взгляд странное время для поиска злоумышлеников. Впоследствии получат необходимое разъяснение. Впрочем, полная луна над покрытой снегом землёй давала достаточно света. На опушке ясно виднелись следы, но следы странные. Отпечатки напоминали человеческие, но имелись различия. Деформация стопы, высокий свод, когти. Собаки след взяли неохотно. Однако подбадриваемые и не кифором, и близостью решительно настроенных людей разошлись. Голый лес сменился хвойным. Стало темнее. Но идти пришлось недалеко. Углубляясь в лес, всего на версту, собаки встали у огромной коряги, под которой, видимо, было и логово. Расставив людей по номерам, князь подошёл к отверстию, ведущему в логово. Под жокарматическую свечу бросил её внутрь и отбежал на своё место. Резкий запах распространился по лесу. Аговорено было, что стрельба откроется сразу, как только зверь выйдет из логова. Но существо, выскочившее наружу, всех поразило. Изъеденное, лишаемое лицо, изъевлённые конечности. Тело едва прикрытое лохмотьями произвело столь ошеломляющее впечатление, что стрелки замешкались. К существу же прибавились ещё двое подобных первому. Все они тут же набросились на гончих и разорвав их передними конечностями, начали пожирать, не обращая внимания на людей. Первым выстрелил князь Александр из цар ружья. Второе ружьё было в руках у Петра Александровича, и тот также произвёл выстрел. Мосин доверился пехотной винтовке. Полковник Ганникс и доктор Хижен стреляли из охотничьих ружей Липажа. Стрельба продолжалась несколько минут. Десятки зарядов попали в цель, но судя по всему, наибольшие поражающие свойства принадлежали серебряным пулям. Плоть вокруг ран превращалась в кашицу и распадалась. Подоспели слуги, которые крючьями зацепили тела сражённых и погрузили их на сани. Тела отвезли в сарайчик у избушки лесника – тот самый, где нашли повешенного Паринова. При тщательном осмотрении в убитых признали лесника и пропавших братьев Соломоновых. Доктор извлек мозг и некоторые внутренние органы из тел, после чего те были сброшены в заранее вырытую яму и засыпаны негашенной известью. Позднее за ужином с обилием крепких напитков Александр Петрович высказал предложение – что Паринав во время скитаний заразился редкой болезнью, родственной бешенству. Болезнь изменила и психику, и физиологию организма, погружая его время от времени в состояние, схожее с летаргическим сном. Вероятно, зная о последствиях болезни, Паринав в отчаянии полез в петлю, но не умер, а впал в оцепенение, расценённое как смерть. Пробудившись, Паринов покинул могилу и стал жить охотясь на животных и своих соплеменников. Соломоновы, вероятно, заразились при контакте с Париновым и тоже заболели. Троица мнимых мертвецов образовала подобие стаи, которая и наводила ужас на окрестности Рамони. «Сказания о вурдалаках», — продолжал князь, — «основаны на реальных событиях, эпидемиях атипичного бешенства. При этом физиология человека меняется настолько, что обычные ружья становятся почти бесполезны. И лишь применение пуль особой разрушительной силы позволило уничтожить носителей опасного заболевания. Арматическая свеча сделана была по древнеегипетскому рецепту и воздействовала на органы трансформированных существ так, что те временно потеряли ориентировку и потом не напали на людей. Странно, однако извлечённые органы, несмотря на то, что были погружены в раствор формалина, Через сутки утратились структуру и превратились в комок слизи. Так что исследовать их уже было невозможно. Мосин покинул Рамонь и больше в нее не возвращался. После его смерти в 1902 году по распоряжению князя Альденбургского в Рамоне был установлен бюст конструктора с надписью «Мосин от благодарных земляков». Как знать, если бы не его царь ружье, возможно, эпидемия охватила бы всю Рамонь. Памятник царскому генералу Мосину был разрушен в 1920 году, поскольку казался новым властям неуместным в эпоху переустройства мира. В 1967 году его восстановили. Доктор Хижин подробно описал происшедшее, но опубликовать из-за отсутствия доказательств не решился. Правнук Хижина Михаил Заров любезно ознакомился с рукописью, ставшей семейной реликвией. Автор данного материала